Я делаю именно то, что мне приятно, и получаю удовольствие, да, копаюсь в земле, как и тысячи, если не миллионы моих сверстниц. Нам доставляет радость из сухого зернышка вырастить двадцать килограммов томатов, из маленького клубня роскошный куст пионов. Это ведь тоже акт рождения. «Мама, почему ты не отвечаешь?» Извини, задумалась. Мысленно перечисляла доводы. — Если сразу к итогу, то нам нравится. Точка. Сергей усмехнулся. — Очень убедительно. Ирина Леонидовна вытерла руку о фартук и, улыбаясь, взлохматила ему волосы. — Малыш, надо с уважением относиться к чужим пристрастиям. Непагубным, конечно. Мы с папой совершенно не способны понять, «Что за удовольствие ты получаешь, карабкаясь в гору? Но, коль тебе это нравится, то мы принимаем и уважаем твой выбор. Если ты не видишь, как можно получать удовольствие от разведения цветов и выращивания овощей, то проблема не в самом занятии, а в этой головке». Она легонько стукнула сына по полбу, которая очень умная, но еще недоразвитая. «Я уважаю». Сергей легко подхватил шутливый тон. «Особенно уважаю твои маринованные огурцы и кабачковую икру». «Тогда начинай складывать ее в банки». Ирина Леонидовна радовалась неожиданному и редкому подарку, доверительному и теплому общению со старшим сыном. Поделилась трудностями роста младшенького Василия. На днях он заявил учителю математики, Что не сделал домашнее задание, потому что в их квартире появились крысы, которых он весь вечер с родителями отлавливал. В учительской на перемене математичка выразила Ирине Леонидовне соболезнование. А та не могла понять, о каких крысах идет речь, и обе выглядели как персонажи эстрадного юмористического представления. Васька лукавит на каждом шагу. Но зачем он врет, если. Обман обязательно, неотвратимо и быстро раскроется. «Синоптик!» — рассмеялся Сергей. «Почему?» — поразилась мама. «Врет регулярно, как синоптик». «Метеорологи ошибаются, а твой брат обманывает сознательно». «Васька по натуре экспериментатор и провокатор. Провокатор не в смысле предатель, а типа возбудить и посмотреть, как трепыхаться будут». Залез в мой рюкзак, вытащил шоколадку и слопал. Кто, говорю, тебе позволил в моих вещах ковыряться? Я, отвечает, и не видел, где лежит твой рюкзак. Рот в шоколаде, фольга из кармана торчит, а он на голубом глазу. Не брал, не ел, ничего не знаю, моя хата с краю. Далее, как ты понимаешь, последовало короткое и эффективное педагогическое воздействие. — Мам, куда готовые банки ставить? — Под окно. Крышка вниз переверни. Ты побил, Василия? Естественно. В финале спрашиваю, чего ты врешь, как придурок недоразвитый. Васька Неробкого, десятка, а ты, говорит, придурок доразвитый. Пришлось еще немного повоспитывать, пока правду не услышал. Ему, мама, интересно. Что интересно, врать, лукавить и смотреть на реакцию. Это отвратительный. «Извращенный интерес. А как насчет уважения к чужим пристрастиям?» «Да ты не волнуйся. Это у него период, пройдет. Помнишь, как Васька с дружками рисовали фашистскую свастику в подъездах? Ты его увещевала, отец бушевал, на классном собрании песочили, а им хоть бы хны, соседний дом разрисовали. Я предлагал выпороть их так, чтобы месяц стоя учились». Ты сказала, не надо. Собрала пацанов и показала документальный фильм о зверствах фашистов во время войны. Как ножом отрезала желание мерзкие граффити маливать. Но что теперь делать, я не представляю. Ты, например, никогда не врал. Договорить им не удалось, потому что неожиданно пришел Рустам Иванович. И жена, и сын мгновенно по его лицу поняли, находится в крайней степени злости. — Что за кошеварню устроили? — спросил раздраженно Рустам Иванович. — А ты, сыночек, конечно, не на работе. — А я вообще лентяй или жебока? — заверил Сергей. — Здравствуй, папа. Позволь? Сергей протиснулся мимо отца и вышел. Тихо пробормотал по дороге в свою комнату. — Ты родной тоже не на службе. — Чтоб тебе не сидеть в офисе и не рисовать бассейны, а ты домой приперся в два часа дня. Рустам Иванович работал в фирме, которая строила и обслуживала бассейны. Взаимоотношения Сергея и папы за 27 лет претерпели большие изменения. Отец был объектом щенячьей привязанности в глубоком детстве, абсолютным кумиром, и образцом для подражания лет до 15, раздражающим начальником с вечными придирками в юности. Когда Сергей бросил институт, они вдрызг разругались, несколько месяцев практически не общались, только в крайнем случае перекидывались несколькими словами. Отношения потеплили во время службы Сергея в армии. Приписки отца в маминых письмах, ироничные, и одновременно несущие заряд крепкой мужской поддержки, очень помогли Сергею, особенно в первое время. Ныне отец и сын сохраняли нейтралитет. «Рустам Иванович, ты не оправдал наших надежд. Мы сына растили не для того, чтобы он пилил верхушки деревьев или висел на доме с малярной кистью. Сергей, как мне жить, буду решать только я». На твои, папа, шаблоны и представления равняться не стану, извини. Ирине Леонидовне часто приходила в голову мысль, то ли где-то вычитанная, то ли собственная, в минуты отчаяния возникшая, когда муж с сыном сходились в баталии словесной, два взрослых мужика не могут сосуществовать в одной семье. Мать с сыном проживет и счастливо. Не старый отец и взрослый сын обязательно схлеснутся, как два самца в одной стае. Они готовы отдать жизнь друг за друга, но поступиться своей свободой или мнением, или в запале брошенным лозунгом никогда. Все понимают, страдают, а на компромиссы не идут. Она опустила голову, чтобы муж не увидел в ее глазах разочарования. Ты помешал моему общению с Сережей. Быстро убирала со стола. «Рустамчик, пообедаешь? Садись. Что у тебя случилось, дорогой?» Подняла глаза, в которых уже было только сочувствие. У мужа неприятности. Рустам Иванович не ответил. Его мрачный вид, нахмуренные брови, зло поджатые губы, резкие жесты мог навести на мысль, что во всех бедах виновата жена. Вот она суетится, на стол накрывает, грехи замаливает. Ирина Леонидовна прекрасно знала, что ни в чем не виновна, но также точно знала, что ей придется принять на себя мужнин гнев. Он съел суп и второе, оттаял, и за чаем рассказал о случившемся. Пятичасовой автодорожный стресс. На выезде из туннеля машина намертво заглохла. А в этот момент он как раз перестраивался. Загородил два ряда из трех. Пробка образовалась чудовищная. В час пик и в центре Москвы. Дождь, вонь выхлопных газов, в притирку проскальзывающие автомобили. Дозвониться в автосервис не мог. Прибыли гаишники, обложили его диким матом. Правда, остановив движение, Помогли оттащить автомобиль на обочину, потому что в пробке застрял кортеж какой-то шишки. И штраф не забыли выписать. Автомобиль Рустама Ивановича стоял криво. Эвакуатор приехал только через три часа. За это время в заднее крыло дважды стукнули. Опять пробки, гаишники, страховщики. Врагу подобного не пожелаешь. Машину теперь ремонтировать. Важное совещание на работе пропустил. Новые туфли, в которых месил грязь на газоне, пропали окончательно. Ирина Леонидовна сочувственно мотала головой, охала и ахала, говорила, что все это кошмарно, что мужу бедняжке досталось, а про себя невольно думала. Ведь никто не погиб и не ранен, к счастью, без жертв обошлось. Конечно, нервотрепка. А в девятом А уроки вести не нервотрепка, Сейчас он пойдет отдыхать, в одной комнате будет спать сын, в другой муж. Мне же мыть посуду, готовить ужин и постирать обязательно. Спина отваливается, и очень хочется книгу дочитать.